Глава двадцать первая Лена Про Жоффрея де Пирака я сказанула без задней мысли. Да вообще без мысли, если задуматься. Это был любимый фильм и книга Сониной мамы, поэтому не быть в курсе было просто невозможно. Не такого эффекта я ожидала. В смысле, я совсем не ожидала, что Драконова вцепится в меня взглядом со словами Откуда ты знаешь это имя? За те несколько коротких мгновений, что до меня доходило, честно, понятия не имею, сколько прошло времени в секундах, минутах и прочем, я поняла, что Драконовой это имя не сказала бы ровным счетом ничего, как и любому другому из этого мира. Поэтому сейчас я совершенно нереально взвизгнула. — Соня! — и повисла у нее на шее. Может, стоило сделать что-то еще. Но меня хватило только на это. Со стороны, наверное, смотрелось дико, но мне было плевать. Мне было плевать вообще на всё, Даже если этот мир сейчас сойдет с орбиты и вырвется в открытый космос по дороге, раскидав три луны в стороны. Окончательно меня проняло, когда Драконова... Да-да, именно Драконова, голосом Драконовой... Теле драконовой полупридушенно поинтересовалась. «Лена?» Я отстранилась. Не знаю, как насчет этой планеты, но у меня в голове творилось нечто невероятное. Не только в голове, во всей мне. Я полагала, что очень хорошо себя контролирую, но сейчас смотрела в знакомое, незнакомое лицо и не находила слов. Слез не было. Я в какой-то момент поняла, что не могу даже вздохнуть, поэтому просто кивнула. Кивнула и закусила губу. Не в силах поверить, что всё это произошло. Может, я сплю? Может, у меня галлюцинация? Я даже за руку себя ущипнула. Больно. — Лен? — сдавленно выдохнула Драконова. То есть София? То есть, Соня. А после так же порывисто меня обняла. Лена. Я уткнулась лицом ей в плечо, чтобы перевести дыхание. Учитывая, что Соня в прошлом мире, то есть в нашем мире была ниже меня, а драконова на полголовы выше, получилось очень непривычно, но так знакомо. Мне все еще продолжало казаться, что я сплю. Но щепок на руке пульсировал и наливался синяком, а Драконова продолжала меня обнимать. «Она продолжала меня обнимать! А это значит, что...» «Как?» — хором спросили мы, отстранившись. Посмотрели друг на друга и расхохотались, как сумасшедшие. Настолько громко, что нас обошли по дуге, неодобрительно покосившись. «Что?» «Как это возможно?» — выдала Соня, вглядываясь в моё лицо. «Я думала, что ты осталась там. А я, что ты умерла. Я не стала это озвучивать, потому что всё, что было до, обнулилось. Оно больше не имело смысла. Оно просто стало незначительным, развалилось, рассыпалось тленом, как под ударом тёмной магии, которая сейчас от эмоций разгулялась во мне, и холодила всё, до чего могла дотянуться. К счастью, у нас с Валентайном было много занятий на контроль, и я через пару глубоких вдохов отправила её в стазис. «Я не представляю, что сказать», — растерянно выдохнула Соня. «Мне столько всего надо тебе рассказать!» «Ничего пока не говори», — попросила я. «Теперь у нас есть всё время» теперь все время в нашем распоряжении совсем ничего нет совсем ничего не надо пойдем а то на нас уже и так все пялятся на нас и правда пялились то ли от нас фанила и намерем то ли две обнимающиеся и глядящие друг на друга сумасшедшими глазами девицы для да ранее были чересчур поэтому мы не сговариваясь направились туда куда шли в сторону алой площади Я правда не шла, а летела. Не знаю, как там у драконов, но у меня сейчас за спиной выросли крылья. Мне кажется, я на полном серьёзе могла взлететь. «Ты всё это время была здесь?» — шёпотом спросила я. «Да, я очнулась после дуэли с Ларо, а я после дуэли с драконовой». Мы переглянулись. «Столько времени!» — простонала Соня. — Я столько времени понятия не имела, что с тобой. Не знала, что делать, к кому пойти. Что сделала та молния. Я даже боялась, что что-то случилось, что-то серьезное, а ты осталась в лесу одна, и тебе некому помочь. — Кому ты рассказываешь? — выркнула я. — Я тоже. Всякого понадумала. — Всякого? — Неважно. Главное, что ты здесь, что с тобой всё в порядке. И с тобой. Мы снова переглянулись. Переглянулись, потому что не могли друг на друга насмотреться. По крайней мере, я не могла. Если раньше я видела перед собой Софию Драконову, то сейчас... Соня. Моя Соня. Она здесь. С ней всё в порядке. Она жива. Мы вместе. «Мы снова вместе! Как вообще это произошло? Что это было? Откуда у тебя тёмная магия?» Соня засыпала меня вопросами. «Или это магия от Ленор? Я вообще ничего не понимаю. Постой! Альгор? И Люциан?» «И Сезар? Кажется, говорить нам не переговорить. Ни один день, и даже не два». «Давай по порядку», — я улыбнулась. «Только с мыслями соберусь, потому что... ну, их слишком много». «Да, у меня тоже. Я просто не могу молчать. Знаешь же. Просто я, когда волнуюсь, выдаю всё сразу, и всё сразу говорю напрямую». Про эту особенность Сони я тоже знала, поэтому кивнула. Снова улыбнулась. Не могла не улыбаться. Мне казалось, что к моим уголкам рта привязали верёвочки и старательно тянут их в разные стороны. Соня не улыбалась, но она вообще больше выглядела ошарашенной, потрясённой, с глазами на пол лица. Сейчас в ней точно не осталось ничего от Драконовой. Это была моя подруга. Это была на 200% моя лучшая подруга — Соня Драгунова и мне не хватало сил вместить это счастье в себя. Лен, ты почему молчишь? Я дурацкие вопросы задала, да? Не нужно было спрашивать. Сонь, ты чего? Я даже остановилась. У меня просто шок и стресс. В хорошем смысле. В кое то веки. Видать, Томея там слегка подобрела, ну, или отвесила люлей лазантиру и он обратил свой взор с меня на кого-то еще. «Да, да, я понимаю», — она кивнула. «Я понимаю, просто... Ой...» Соня больше ничего не успела сказать, а меня уже дернули за руку. С такой силой, будто хотели оторвать. К счастью, рука осталась. А вот Верита слетела и покатилась по земле, под ноги мужчины, который изо всех сил наступил на браслет каблуком. Браслет жалобно хрустнул, а мужчина, вытянув руку, ткнул в меня пальцем. Его бородатое лицо, изрытое чем-то вроде местной оспы, исказилось. — Что стоите? — заорал он окружающим. — Это же Ленор Ларо, дочь тех, кто совершил покушение на кируана, вместилище Местилище темной магии. — В этот миг, в это самое мгновение, во мне просыпается нечто очень тёмное. Да что там? Я знаю, что во мне просыпается. Моя тьма. Моя тёмная магия, которой все так боятся, и на которую намекает этот урод. Этот урод, который посмел испортить моё воссоединение с Соней. Эта мысль мелькает во мне такой звенящей яростью, таким ледяным высокомерным холодом, что я чувствую, как под кожей ладоней вспыхивает смертоносная мощь тьмы. Вспыхивает и тут же гаснет. Я закрываю собой Соню и встаю перед ним. Впрочем, оказывается, что уже не только перед ним. Горожане, обычно спешащие по своим делам куда-то, замедляются. Или наоборот, ускоряются. «Лена!» «Лен!» Соня дёргает меня за рукав, и я понимаю, что мы окружены. Толпа сдвигается, отрезая возможность просочиться сквозь неё. «Тёмная тварь!» — визжит какая-то женщина. «Её родители чуть не убили верховного архимага!» «А она? Ей что, всё сойдёт с рук?» это какой-то бред. Не может быть этого. Посреди дня, в центре Хевенсграда, но оно есть. Сотни лиц, глаза горят страхом и ненавистью. Я не сразу понимаю, что в меня летит камень, и не успеваю закрыться. Но щит ставит Соня. Простенький такой. Он прогибается под ударом, но камень все-таки рикошетит и отлетает в толпу. — А это что за девица? — вопит какой-то парень, брызгая слюной. — Неважно! — орёт бородатый. — Она с ней! От таких надо избавляться! Тьма снова рывком раскрывается в груди, как черный цветок, поглощающий биение сердца самую мою суть, все чувства, даже чувства к соне. И ее шипение, шипение заполняющего меня холода, втекает словно потусторонним голосом в мой разум. «Убей! Убей! Они все ничтожества! Одного взмаха твоей руки хватит, чтобы...» Я усилием воли стряхиваю дикое вымораживающее наваждение — а люди бросаются на нас. У меня остается мгновение, чтобы защитить себя, Соню. И в этот момент я не думаю, действую на инстинктах. Вложив весь внутренний светлый ресурс в портал, в то место, где нам никто и ничто угрожать не будет. «Быстрее!» — ору, толкая Соню в дом Валентайна, прыгаю за ней. Но чья-то рука хватает меня за волосы и дёргает назад. Я вижу только ошарашенное лицо подруги, схлопнувшееся в точку портал. От боли на глаза наворачиваются слёзы, но и... Всё. Мир начинает темнеть, потому что сил во мне не осталось. Только тьма, только та самая суть, которой так опасались все. То, о чём говорил Валентайн. Я валюсь под ноги беснующейся толпы без сил и без мыслей. Хотя последнее, пожалуй, у меня все-таки есть. Не может все так глупо закончиться. Не сейчас, когда я только-только нашла Соню. Бородатый замахивается, и я невольно зажмуриваюсь. Готовясь к удару, к боли, но слышу только отчаянный вой, а следом приказ. Расступитесь! С трудом разлепив тяжеленные веки, вижу, как воет бородатый, перехватив обожжённую руку, стянутую золотым хлыстом. Толпа стремительно начинает редеть, настолько стремительно, что в топоте ног едва получается расслышать. Драгон! Терн-Ар! Люциан склоняется надо мной раньше, чем смысл этих обрывистых реплик сложится в какую-то ясную картинку. Да, пожалуй, стоило всех разогнать, чтобы добить меня самому. От этого становится смешно. Почему-то именно сейчас с губ срывается смешок. Я плаваю в вязком тумане бессилия. Я всю себя вложила в этот портал. И моих сил... Не хватит на то, чтобы даже вякнуть. «Пошёл вон!» — цедит Люциан, стряхивая золотой хлыст с руки Бородатого, и тот с воплями бросается бежать. Меня неожиданно подхватывают на руки, и от этого голова запрокидывается назад, тяжёлая, как невесть что Уже в следующий момент Люциан перехватывает меня поудобнее, вглядывается в мое лицо, что-то говорит. Правда, я ничего не слышу. Шевеление губ, его голос фонит, как из трубы или как из неисправных колонок. День стремительно превращается в ночь, так стремительно, что мне становится холодно уже безо всякой темной магии. А потом перед нами раскрывается золотой портал. Мне так хочется отключиться, так хочется провалиться в этот бесконечный сон, но мне не позволяют. Сначала перехватывают мои руки, потом моё лицо. То, что я лежу на знакомой постели, отмечаю как факт. Это же кровать Люциана, где я делала то, что делала. Мир то расплывается в разные стороны, то стягивается в точку его лицо, его лицо перед глазами так близко, совсем как тогда. Я пытаюсь что-то сказать, но губы Люцина неожиданно врезаются в мои. Так неожиданно, что во мне не остаётся ни воздуха, ни дыхания. Зато сквозь этот бесконечный поцелуй в меня вливается сила. Мощь его магии. Тепло жизнь.